Этика и психотехника в классической йоге. Роль пранаямы и наука о дыхании в учениях хатха и раджа-йоги. 2 марта 1935 года. Конечно, многие, прочитав раджа-йогу вивекананды, считают, что практикование раджа-йоги вполне возможно. Но все они упускают из виду, что Выдавая способы раздражения центров посредством удержания дыхания, Виви Кананда, прежде всего настаивал на полном очищении мышления и сердца, то есть на перерождении внутреннего человека, и только тогда допускал эти механические упражнения. Но кто из приступающих к таким хатха-йогическим упражнениям задумался над этим основным условием?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 Именно только владение этим ментальным дыханием приводит к высшему ясновидению и восстановлению функции третьего глаза и к достижениям раджа йоги.